Глава 45. О, летать в Цюрих мне поначалу нравилось. Я чувствовала себя такой значимой каждый раз, когда садилась в самолет. Бедные соседи. Я смеюсь. Стоило какому-то любопытному бедолаге поинтересоваться, для чего я лечу в Швейцарию, меня прорывало часа на полтора. Ну, делать-то вам все равно было нечего. Без малейшей иронии замечает Рафаэль, давая понять, что безоговорочно принимает мою сторону думаю спустя десять минут они мечтали о катапультировании или о чем то можно мечтать на высоте в тысячу метров а прошу я отхлебываю остывший чай вот а потом мне жутко надоело бесконечные аэропорты чемоданы вода это по пять евро спустя полгода я молилась чтобы проект поскорее подошел к концу мне бы наверное тоже надоело задумчиво произносит рафаэль сейчас вот по пять раз в день мотаюсь на точку и хочется порой все нахер послать Понимаю, но я все равно люблю свою работу, и ни на какую другую ее бы не променяла. Так же, как и ты. Не уверен. Порой я думаю, что не тем занимаюсь. Я делаю большие глаза. Ты серьезно? Ну да. А в чем бы хотел себя попробовать? В чем-то более креативном, чем продажа железяк. Например, попробовать сконструировать двигатель. Ого, звучит почти как покорение космоса. Да нет, это же механика. В смысле еще электротехника, виброакустика, газодинамика и дохера чего еще, но все равно интересно. А двигатель какой? От ощущения того, что Рафаэль делится чем-то очень личным, я начинаю взволнованно ёрзать. Хочется его поддержать. А автомобильный? Нет, мотоциклетный. Сарказм? Причем здесь сарказм? На лице Рафаэля мелькает тень недоумения. Я конструирую двигатель для мотоцикла. И даю себе мысленный тычок. Чего ты вечно его подозреваешь в подначиваниях? Пора бы усвоить, что Рафаэль прямой и бесхитростный, как дедушкин топор. Так, погодите-ка, что он сказал, он делает? Ты конструируешь двигатель для мотоцикла? Ошарашенно переспрашиваю, мечась взглядом по его лицу. Далеко все равно пока не продвинулся. Рафаэль морщится, словно мое внезапное внимание доставляет ему дискомфорт. Нечего пока обсуждать. Это очень здорово. Я снова притягиваю к себе чашку, чтобы не слишком его смущать. Ты большой молодец, настоящий мозг. Ты и конструктор двигателя, это же... Поняв, что готова разлиться в потоке восхищений, я принудительно заливаю в себя чай, чтобы было чем занять рот. Но внутренний голос никак не желает затыкаться, возбужденно скандируя. «Рафа! Рафа! О боже, какой же ты у Рафа!» Он и впрямь как конфета-сюрприз. Срываешь обертку слой за слоем, рассчитывая обнаружить барбарис или фруктовую карамель, если посчастливится. А в итоге натыкаешься на настоящий бельгийский шоколад. «Ну что, пойдем? Рафаэль смотрит на часы. «Меня на работе наверняка потеряли. Я заглядываю в телефон и ахую. Твою ж мать, мы тут три часа просидели. Теперь никто не переубедит Леру в том, что мы раз пять отсвинохались. Да, поехали!» Мой взгляд находит ноутбук, который так и пролежал на столе нетронутым. «Блин, мы твой проект так и не обсудили». «Значит, в другой раз», — заявляет Рафаэль, выкладывая на стол купюры. «Теперь понятно, что официантка из лиги UFC ни за что бы нас не выставила, ибо надо быть дурой, чтобы прошляпить такие чаевые». «Тебя в офис отвезти?» — спрашивает он, когда мы садимся в его машину. Я сначала отвечаю «да», но вспоминаю, что пообещала маме вернуться пораньше, чтобы вместе сходить в торговый центр и выбрать ей пуховик. Получается, я просижу в офисе от силы минут сорок и покачу обратно. Если не сложно, довези меня до мамы, здесь недалеко. Скользнув по мне взглядом, Рафаэль кивает. Ладно, я был как-то, помню дорогу. В салоне недавний легкий и непринужденный диалог перестает клеиться. Здесь нет того уютного кафешного полумрака, да и атмосфера будто изменилась, из расслабленной, перестроившись на собранный деловой лад. Вот здесь. Я указываю на дворовую арку. Дальше я пешком дойду. Внутри асфальт разбитый, а хорошую резину, по твоим словам, сейчас купить сложно. Рафаэль вопросительно приподнимает брови. «Когда это я такое тебе говорил?» «Когда-то». Небрежно отмахиваюсь я, осознав, что никогда не смогу ему признаться в том, что около получаса стояла возле кресла, слушая его ночные излияния. Во двор Рафаэль все равно заезжает, даже несмотря на спешку и угрозу пробить дорогостоящую покрышку. Это кажется мне настолько милым, что я улыбаюсь своему отражению в стекле. «А это не твоя машина?» Опустив голову, он разглядывает бампер моей синей малышки. «Ага, бормочу я, отстегивая ремень». Повернувшись, Рафаэль разглядывает меня так, словно видит впервые. А чего она здесь стоит? Потому что я ночевала у мамы. Я смотрю ему в глаза, стараясь, чтобы голос звучал ровно и с достоинством. Дверь захлопнулась, а ключи остались лежать в квартире. У нее все нормально. Да, все хорошо. А свитей. Я стискиваю зубы. Кто бы мог подумать, что Рафаэль может быть таким дотошным? Встречный вопрос: а как у тебя с Лианой? Непонятно пока. В отличие от моего, в голосе Рафаэля совсем нет яда. Пытаюсь разобраться. Я вот тоже пытаюсь. Признаюсь, я, помолчав. На работе этого сделать не выходит. Там Лера, которая вообще не затыкается. У тебя, кстати, нет для нее какого-нибудь хорошего парня на примете? Желательно глухого. Давай не делай-ка меня свахой. Ворчит Рафаэль. Пусть она сама как-нибудь. Так Что? Сбросив ремень безопасности, я смотрю на него с улыбкой. «Спасибо за шикарный обед. Я пойду?» Не знаю, для чего последнюю фразу я произнесла с вопросительной интонацией. Уж точно не для того, чтобы Рафаэль меня остановил. «И тебе спасибо. За разговоры, за компанию». Почему-то и его реплика звучит так, словно требует продолжения. Трудом выдержав длинную, ничем не заполненную и оттого слишком многозначительную паузу, я в очередной раз беру инициативу на себя и, потянувшись, обнимаю его шею. Обнимаю только ради того, чтобы обнять. И потому что хочется, конечно. Такой он теплый, надежный, спокойный. И умный, к тому же. Да чего там умный? Рафаэль двигатель конструирует. А это уже претензии на гениальность. Бельгийский шоколад, одним словом. Швейцарским не хочу его называть переела в тюрихе грёбаного таблерона. Его ладонь касается моих лопаток, обнимая в ответ. Плотнее, вжавшись в плечо Рафаэля подбородком, я улыбаюсь. черт и почему так хорошо? Будто солнце лицо греет. все теперь точно пойду. Отстранившись, я поправляю волосы, чтобы не смотреть Рафаэлю в глаза. А то еще увидит, что я покраснела, как школьница. Удачно вам с мамой погулять по магазинам. Толкнув дверь, я киваю. Мол, да-да, обязательно. Завтра к тебе заеду. Может, получится до проекта добраться.